Глава вторая Ночь, словно огромная тень, накрыла великолепный замок, стоявший на высокой скале посреди леса. Казалось, что за стенами все поглотила непроглядная тьма. Лишь тусклое пламя факела, что то и дело дергалось из стороны в сторону, немного освещало мощные колонны с резным рисунком, Если приглядеться, то можно было увидеть очертания бетонных змей, которые ветвистыми лозами поднимались к потолку. В их глазах были небольшие блестящие камешки, а тела исписаны странными символами и иероглифами. Внезапно пламя факела задергалось еще сильнее, словно подул резкий ветер. Мощные двери замка со скрежетом распахнулись — и в центральный зал вошло несколько силуэтов в черных балахонах. Во главе них шел статный мужчина, на его плаще был красный рисунок, который выделял его среди остальных. «Возрадуйтесь, братья и сестры, ибо я, великий Баом, объявляю ночь жатвы открытой», и жутким голосом произнес он Щелкнув пальцами в металлической латной перчатке, Баом зажег огромное количество свечей, которые располагались на ветвистых канделябрах вдоль стен. В мгновение ока зал озарил яркий свет. Наконец-то, злобно улыбнувшись, мужчина снял капюшон, обнажив длинную копну черных волос. «Я уж думал...» что это никогда не случится. «Господин!» — тихо произнес тонкий голосок, и с противоположной стороны зала открылась узенькая дверка, такие, как правило, ставили в коморки или чуланы. Оттуда вышла девушка в темно-фиолетовом балахоне. «Мы готовы к началу жатвы!» «Очень хорошо, Верилья!» Мужчина повернулся и громко свистнул, Из центрального входа начали выходить еще люди в темных балахонах. Они шли длинной вереницей, а позади, прикованная к высокому деревянному шесту, плелась измученная девушка. Ее роба превратилась в жалкие лохмотья, которые демонстрировали всем окружающим изувеченное тело. «Так, значит, сегодня она...» Баом сразу подошел к пленнице и приподнял двумя пальцами ее лицо. «Прелестно! Я бы даже сказал «превосходно!» Ее покалеченная душа нам будет в самый раз!» «Господин!» — Верилия подошла ближе и, преклонив одно колено, протянула мужчине золотистый кинжал. «Начните!» «Почту за честь!» — кивнул он и принял оружие. «Сегодня великий день!» «День, когда мы вновь откроем врата, и пускай это место запомнит нас и наши тени. На обломках старого мира мы построим новый, и все, что оказалось когда-то забыто, мы вспомним и будем повторять. И будем повторять», — повторили ему остальные, постепенно вставая в круг». «Подведите ее!» Баом развернулся и подошел к нарисованной на полу пентаграмме. «У нас больше нет времени на промедление и лишние слова!» Два человека тут же вышли из круга и, взявшись за цепь, что была обмотана вокруг шеи пленницы, потянули за собой к пентаграмме. «А теперь начнем!» Мужчина злорадно усмехнулся и, схватив девушку за волосы, рывком поставил на колени. «Тебе не стоит бояться. Тебе выпала великая честь. Прошу, не надо!» Дрожащими губами произнесла пленница и зажмурила глаза. «Прости. Но обратной дороги уже нет». Присев на одно колено, Баом аккуратно раскрыл один глаз девушки И вонзил в века острие кинжала. Зал заполнил жуткий крик. На пентаграмму брызнули первые капли крови, а затем с мерзким шлепком упал глаз. «А теперь второй!» — мужчина повторил процедуру. Пленница сперва пыталась вырваться, но слишком ослабла и вскоре потеряла сознание от боли. Тем временем второй глаз шлепнулся на пол. Обессилевшее тело отцепили от деревянного столба и разложили на пентаграмме. Затем были вырезаны язык и уши. Баум делал все с очень холодным видом. Последним в списке даров было сердце. С омерзительным скрипом он разрезал кожу, а затем с хрустом начал разламывать грудную клетку. Сердце еще билось. Тогда он аккуратно вырезал его и поднял в руке «Смотрите все, вот оно! Сердце нового мира!» Размахнувшись, он с силой врезал его в пол, отчего пентаграмма тут же засветилась. Грейс резко подскочила на кровати и начала тяжело дышать. Опять этот ужасный сон. Уже в который раз она видела этот странный ритуал в совершенно непонятном месте. Проснулась, дорогая. В комнату заглянула бабуля Киношита. Тебе не здоровится, О, бабуля. Опять приснился кошмар, вздохнула хранительница и тут же поднялась, потирая голову. С момента ее пробуждения прошло несколько дней. Мон внезапно очнулась в воде. Ее легкие были заполнены грязью, а тело испещрено металлическими трубками. Рыбак, который по случайности вытащил девушку, тут же доставил бедолагу на берег. Когда из нее наконец-то все вытащили, девушка осознала одну интересную вещь. Она совершенно не помнила, как упала в воду. Что еще забавно, Мон не представляла, как вообще оказалась в Японии. После смерти предательницы Шевалье девушка решила спрятаться до зова крови, то есть, если хранитель был каким-то невероятным образом обманут, то он призывается наследниками и ближайшими родственниками по крови. Хранителям необходима человеческая душа, без нее они слабеют и превращаются в жалкое подобие людей, которых они в большинстве своем очень сильно ненавидели. А если так получилось, что род вымер, то хранитель находит в себе новых хозяев и служит им. Должно было быть освобождение или зов крови. Однако ничего такого не произошло. Грейс просто ушла в тень, а затем очнулась в воде. Как ее вытащили из тени и, главное, зачем напихали металлических стержней и выбросили в воду? Хороший вопрос. Так с хранительницей еще никто не поступал, с трудом уговорив местных рыбаков не обращаться к властям. Она хотела уйти, чтобы попытаться добраться до Великобритании, но погружение на такую глубину, видимо, оставило свой отпечаток. Раны быстро зарастали, но Грейс все еще была слаба. Тот рыбак отдал ее на попечение бабули Киношите, что... Также жила в Рыбацком районе. Та уже успела вырастить детей и внуков, а мужа, к сожалению, похоронила три года назад. Доброй бабуле было в радость позаботиться и быть нужной, чем Грейс и воспользовалась. Люди вообще очень странные существа. Они как будто впадают из крайности в крайность». То им самим нужна забота, то они сами кидаются заботиться о ком-то. В общем, это казалось, Мон, очень странным. «Я приготовила тебе чай. Как твое самочувствие?» Бабуля услужливо поставила под нос перед девушкой. «Уже лучше. Спасибо вам большое», — улыбнулась Грейс и взяла теплую чашку в руки. «Нет, этому явно должно было быть хоть какое-то объяснение». Вытащить хранителя из тени без его ведома невозможно. Есть такая фишка, что хозяева могут стирать определенные воспоминания. Это называется печать памяти. Старуха-шевалье частенько затирала свои черные делишки. Делалось это на всякий случай, чтобы при смене рода информация не утекла в люди. Хранитель не имел права молчать о прошлом, если его хозяин настаивает. А так называемые «демоны» знали очень много про своих хозяев и могли с легкостью запятнать историю рода. Но печать памяти осуществлялась только истинным хозяином. Может ли быть такое, что ее нашел наследник-обманщицы, приволок сюда, сделал что-то очень нехорошее, а затем выбросил, как использованную, салфетку? Интересный вариант... Значит, есть шанс вернуть должок. А вообще? Грейс уже пыталась перезаключить договор на другую душу, однако это не сработало. Подобная проблема как раз доказывала ее теорию о том, что кто-то выжил. Допив чай, девушка вышла на улицу и вдохнула свежего воздуха. Погодка так и шепчет. «Монтиан!» «Доброе утро!» — из старого гаража вышел мрачный мужчина с неопрятной бородой и растрепанными темными волосами. «Цубаса-сан, рада вас видеть!» — девушка поклонилась и обворожительно улыбнулась. Именно он вытаскивал из нее все эти железяки. Ага, Цубаса остановился и, почесав затылок, задумчиво произнес. «У меня возникли трудности в одном деле». «Хотел бы попросить тебя о помощи». «Конечно». «Что случилось?» «Грейс всегда помогала только хозяевам и роду. Но сейчас, когда эти люди отнеслись к ней с пониманием и по-доброму, сердце хранительницы растаяло». «Нет, на самом деле оно не могло растаять. Просто, когда ты мило улыбаешься, пользоваться людьми становится намного проще». Грейс умела пользоваться своей внешностью, голосом и быть очень милой. Все в хранителях вызывало расположение. И, кстати, у большинства демонов голос был очень приятным. Они могли выбрать правильную тональность для влияния на человека. «Мне нужно купить пару запчастей у домино, но я должен ему денег. В общем-то, мне очень-то хотелось бы перед ним маячить» ты не могла бы сходить и купить домино это тот толстый дядька на мотоцикле а его дом вон да рядом с воротами поняла от слова ворота девушку встряхнула но она не подала виду вот это название деталей а это деньги зубаса протянул конверт кстати «Госпожа Райка звала тебя на чай сегодня». «Правда?» — Грейс невольно улыбнулась, так как позавчера она успела познакомиться с невероятной выпечкой этой замечательной женщины. «Обязательно зайду». «Спасибо». «А я жду тебя с запчастями». «Ага», — девушка кивнула и направилась в лавку электротоваров домино. На самом деле никто не знал, как звали этого странного мужчину, — А свою кличку он получил за уродливую пигментацию на лице. Домино жил один, поэтому выспросить его истинное имя никто не мог, да и не хотел особо. Только сейчас Грейс поняла одну жуткую вещь. Киношита жила одна. Родственники, по ее рассказам, приезжали крайне редко. Госпожа Райка тоже жила одна. Что с ней случилось, Грейс пока не выясняла. Субаса жил один. Говорят, он потерял семью, но к нему приезжал какой-то белобрысый мальчишка. Видимо, дальний родственник или еще что-нибудь. В общем-то, на районе было столько одиноких людей, что Грейс невольно проклинала все вокруг. Это же можно было контракт заключить одной левой. Люди не переносят одиночество. А тут раз и личная милашка-дочка в распоряжении. Правда... «Дочке несколько сотен лет, ну да, это не важно. Главное, что люди счастливы, а Грейс будет обеспечена могуществом и властью на долгие годы». Подойдя к старой халупе, девушка немного поморщилась. Уж слишком сильно тут воняло машинным маслом и бензином. Постучавшись в ржавую дверь, она заглянула внутрь. «Добрый день! Есть кто-нибудь?» «Конечно, есть!» — раздался грохот чего-то упавшего и разлетевшегося в разные стороны. Ладно, Грейс прошла внутрь и оказалась между огромными стеллажами и заставленными коробками с какими-то болтиками, схемками и электронными платами. «О! Ого-го!» — среди разваленного на полу мусора появилась голова в красной кепке. «Мне кажется...» «На небе без вас плохо!» «В смысле?» — не поняла Грейс. «Ну, потерять такого ангела...» Домино вылез из-под пола и, стряхнув с джинсового комбинезона металлическую стружку, направился за стол, где почивал старенький, пожелтевший от времени компьютер. «Чем могу быть полезен для столь прекрасной леди?» «Это...» — Грейс изобразила глубокое смущение. «Мне бы...» «Пару деталей». «Вот». М -м -м. Мужчина взял бумажку и нахмурился. «Субаса Сан, чтоб его. Использует грязные приемчики». «Простите его. Он скоро все вам отдаст. Я обещаю». Сделав глазки повыразительнее, промурлыкала девушка. М -м -м, «Все равно он поразит». Домино скривил пятнистую физиономию и полез за запчастями. Знал, что я не смогу тебе отказать. Простите. Не стоит извиняться. Просто он сам виноват. Попросил столько всего, что в итоге расплатиться не может уже неделю. А часть кита тикают. Так ему и передай. Хорошо, внутри Грейс забурлила ненависть. Домино явно был бесполезным в этой цепи, поэтому можно было его проучить за грубость и уронить на голову один из этих стеллажей. Сошло бы за несчастный случай, но девушка на всякий случай остановила себя. Взяв детали, она поклонилась и поспешила выйти из магазина. Да, в этом районе определенно живут очень разные люди. Но главное что все они к ней относятся очень хорошо, и ими можно легко манипулировать, а остальное важно. Осталось только накопить сил и искать того засранца, что скинул ее в воду. Всю ночь мне снились какие-то странные кошмары с расчлененкой. Довольно мерзкий тип в балахоне вырезал у девушки глаза, уши. А закончил все это тем, что он вытащил сердце. Ну, вообще восхитительно. Из-за этого сон был отвратительный, и я проснулся не в самом лучшем настроении. Видимо, это такой тонкий намек на то, что пора бы уже взять себя в руки и начать медитировать, ибо тестирование не за горами». Зато погодка разгулялась, и лучики утреннего солнца уже приветливо заглядывали в мое окно. Ох! Поднявшись, я сполз с кровати и пошел приводить себя в порядок. Умывшись, я хотел напялить костюм, но в дверь постучали. Интересно, кто бы это мог быть с утра пораньше? Включив монитор я увидел возле двери толпу парней Редзио. «Хм, не заплатил за квартиру? Выселять пришли? Странно!» Открыв дверь, я сделал непринужденный вид. «Эй, парни! Я просрочил, да? Простите, давайте я чутка попозже заплачу. Идет?» «Молодой господин!» Орех холодно взглянул на меня, как бы призывая прекратить балаган. Я, естественно, замолчал и вопросительно взглянул на него, Парни тут же разошлись, и ко мне вышла самая красивая девушка Японии. Натидзуки сан мило улыбнувшись, произнесла принцесса и поклонилась. Она была одета в ярко-розовую юкату, а темные волосы заплетены в два миленьких темных клубочка. А Юмитян... Ой, в смысле, ваше высочество, я поклонился в ответ. Какой приятный сюрприз». «Вы знаете, у меня дома небольшой бардак, а я сам одет в очень непредставительную пижаму, но я буду рад принять вас». «Простите, Матидзуки-сан, но я пришла не на завтрак. Наша семья будет очень рада видеть вас во дворце». Девушка протянула восхитительный дорогой конверт. «Да ну нафиг! Неужели?» «Благодарю вас. Я с почтением принял конверт». «Буду ждать». Поклонившись, Аюми мне очень незаметно подбегнула. И ее улыбка буквально на секунду стала такой близкой, и я бы даже сказал, дружеской. Блин, мы ведь виделись с ней не так часто. Занимались в одной группе, но особо не разговаривали, хотя наша последняя встреча была очень запоминающейся. Парни-кицуны тут же показали мне большие пальцы... Оре с уважением, кивнул головой, и после вся эта труппа головорезов поспешила за принцессой, словно стайка королевских пингвинов. Забавно. Выглянув в окно, я увидел невероятный кортеж из чёрных майбахов и лексусов, который мощной тучей направился к выезду с района. Блин, меня пригласили к императору. Причем вот же хитрый жук, послать принцессу было самым безопасным. То есть, если бы мне его доставил курьер, то я был бы просто приглашен на официальную встречу. Я приду, и поговорить со мной по душам будет сложно, ибо я настроюсь на сугубо деловой тон. А визит милашки Аюми, которую я спас от своего ублюдочного старшего брата, должен был растопить мое сердце, «То есть меня пригласила не просто семья императора. Меня пригласила семья с акцентом на принцессу. То есть я должен настроиться на мирное дружеское общение со своей ровесницей и быть под ударом. Отличный план, император, отличный план. Только вот он не учел один нюанс. Да, и Чаро мне доставляет кучу проблем, в буквальном смысле слова, сводя меня с ума». «Но, однако же, и я сам лично пока что могу думать не как подросток. Поэтому, несмотря на милашку Аюми, я все равно буду готов к разговору по душам. Да, пускай он император, да, я буду разговаривать с большим уважением, ибо в его распоряжении великая власть, и да, я буду искренне делать вид, что все под его контролем. Все же стоит подружиться с ним». Понимаю, что ему выгодно уговорить меня служить ему верой и правдой, но я попытаюсь ему хе -хе, намекнуть, что на свободе смогу сделать для страны больше. Главное четко продумать мысль и слова, которые я ему скажу. Все же не зря фусаваши считают мудрейшим и достойнейшим. Нарядившись в спортивный костюм, я направился вниз». Рё сидел на скамейке и курил, глядя в небо. «Парень, я вот всё хотел задать тебе вопрос. Валяй!» — я внимательно посмотрел на него. «Все мы знаем, что между тобой и госпожой есть секреты. Но это, конечно, не моё дело. Ты бы с ней как-нибудь поговорил, а? Она в последнее время сама не своя от волнения за тебя. Тошно видите её такой». «Это наше с ней дело», — холодно ответил я и направился к Делориану. «Без обид, молодой господин. Я просто хотел чутка помочь». «Спасибо, Рё. Если мне понадобится твоя помощь, то я обязательно поговорю с тобой», — отрезал я и сел в машину. С одной стороны, он, вне всяких сомнений, прав. «Кицуны мне очень родной и близкий человек». Единственное, кому я доверяю на все сто процентов. Но с другой, кто он такой, чтобы вмешиваться в дела своей госпожи? Я сам решу, когда и с кем говорить. И это точно будет не с подачи парней Редзю». Дернув закожанную петлю, я закрыл дверь, а затем завел двигатель. «Ну что, крошка, пришло время полетать». Сегодня по расписанию была одна практика у профессора Гамбла, и после обеда я отдаю полностью все время княжне. Она обещала научить меня призыву торнадо, довольно необычное и интригующее заявление, но так требовала комиссия. Кстати, я был немного расстроен, что в списке не было призыва ханганов бродячих мертвецов, чьей волей управлял оператор-некромант. С одной стороны, конечно, здорово, что мне не пришлось форсированно проводить этот курс. Но с другой, в общем, мне бы обязательно пригодилась такая техника. Это же можно всех вражеских солдат собрать себе в армию. Пускай временную, но все-таки армию. Разве не круто? Выходя из гаража академии, я услышал жесткий гул с легкими нотками треска. Хм... Это явно что-то очень мощное и спортивное. Подождав возле ворот буквально несколько секунд, я увидел серебряный Porsche 935-78, что в народе прослыл под величавым званием Моби-Дик. Даже интересно, кто на таком раритете гоняет? Не припоминаю, чтобы их выпускали для обычного пользования. Машинка исключительно для гонок GT. И каково же было мое удивление, когда за рулем я увидел кинтян. «О, жжет девка!» Подмигнув мне фарами, что располагались чуть выше переднего спойлера, она ловко закатила в гараж. Недурно, очень недурно. Дождавшись, пока она выйдет, я, естественно, решил все выспросить. Утречка, кинтян. Откуда такая тачка?» «А, да так...» «Господин Судзуки подарил. Я же до Академии обучалась у него», скромно ответила девушка. «А это какая версия?» «Та, что с двигателем 3,2 литра», пожав плечами, ответила она. «Это тот, который 950 лошадок?» Я ужаснулся. «Именно». «Да ну! Обалдеть! Кинтян, эта машина слишком опасна для тебя!» завистливо фыркнул я. «До нее я училась на Паганизонда». «Так что вряд ли», — гордо заявила она. «Крутая девчонка», — ответил я, и мы направились на завтрак. Кстати, в столовой мне пришлось остаться наедине с Кинтян. Масаши опять пропускал занятия по причине каких-то там очень важных дел, а Сузуму не ел, потому что готовился к фестивалю. «Даже интересно, что покажет клуб «Сенсо Кикай». «Наверное, какие-нибудь красивые трюки на своих машинках». «Ну, явно не устроит тут бойню, ибо нет соответствующего места. На манеже у госпожи Герц нет оборудования для проведения матчей войны машин. Там все должно быть сверхпрочно и бронировано. Если пуля попадет по игроку, то может развязаться большой скандал». Кинтян, сегодня утром случилось нечто совершенно невероятное». Оглянувшись, тихо произнес я. «И что же? Уронил ключи от машины в унитаз?» «Нет. Ко мне приходила Аюмитян. Все, как ты и говорила. Они позвали меня на посиделки. Даже как-то не по себе сперва было. Интересно, что она на это ответит?» «Аюми?» Девушка явно была очень сильно удивлена. Но постаралась не подавать вида. «Это интересно». Ты хотела сказать «странно», да?» Я аккуратно взял ее за миниатюрное плечо и заглянул в глаза. «Скажи, детка, что это значит?» «Понятия не имею, сглотнув», — ответила она. «Просто члены семьи редко выступают в виде курьеров, а тут...» «Такая честь! Принцесса сама лично пришла и доставила тебе приглашение. Это здорово и...» «Я не припоминаю, чтобы они кого-то вот так приглашали к себе. Обычно доставкой приглашений занимается специализированный курьер. Там у них своя система. Угу, ясно. Если честно, ничего нового я не узнал». Набрав еды, мы нашли свободный столик в углу и устроились там. На мгновение мне вновь почудилось, что на меня кто-то пристально смотрит. Обернувшись, я понял, что у меня очередной приступ паранойи. «Почему ты постоянно поворачиваешься?» — спросила Кентян, намазывая кусочек свежего багета нутеллой. меня с самого входа не отпускает ощущение, что за мной кто-то следит», — выдохнул я. «Быть может, у тебя разыгралась паранойя?» Словно прочитав мои мысли, поинтересовалась Кин. «Ага, я уже готов в это поверить. Кстати...» «Конспекты тебе вчера передали?» «Хотел зайти, да подумал, что не хочу стеснять твою гостью». «А, да, спасибо большое, Ичурокун. Там была реально сложная тема, поэтому без вашей с массажей помощи я бы потом плюхалась». «Ага, твоя подруга очень сильно заикается. У нее проблемы?» «Боится парней. Не переживай». Кентян истерично хихикнула. «Да? Ну, я так и подумал. Ты как себя чувствуешь?» Металюди долго не болеют. Почему это? Регенерация и все дела. Надо понимать, какой объем сейшины ты можешь использовать и какой уровень взаимодействия. Гаммы, типа меня, еще могут простыть, а ранения могут заживать почти так же долго, как у обычного человека. С металюдьми, типа тебя, все обстоит куда лучше. Ты не болеешь. Твой иммунитет может противостоять не только болезням, но и ядам, А регенерация просто невероятна. Боюсь, именно благодаря ей ты все еще жив. Как бы страшно это ни звучало». «А что страшного?» «Я уже привык», — пожав плечами, ответил я. «Матидзуки-сан!» Мне на плечи опустились две тонкие ладони. «Попался!» «О, Мария!» «Давненько не виделись», — улыбнулся я. «Чего Альфа делает в нашей рыгаловке?» Злобно прошипела Кинтян. Сверля графиню взглядом. «Мисс Острый Кулачок!» — забыли спросить. Съехидничала девушка и, прижавшись ко мне, тихо прошептала. вчера, Завтра после пар, приходи в клуб. Будем тебе показывать свои успехи». «М -м, так вы смогли!» — удивился я. «Еще бы! А ты сомневался?» — разочарованно произнесла она и обиженно надула щечки. «Ни в коем случае! Тогда приходи!» «Я буду ждать», — девушка ласково провела кончиками пальцев по моей щеке и вальяжно направилась к выходу. «Вот стерва! Не позволяй ей трогать тебя! То, что она графиня, не делает ее особенной! А еще я слышала, что ты помог ей наладить контакты с бизнесом!» «Ага», — кивнул я, доедая глазунью с беконом. «Почему нет?» «Пускай твои опасения не оказались напрасными, но Редзю нужны новые контакты. Их союз принес много денег». «Я рада», — сквозь зубы процедила Кин. «Только вот, если ты помог ей ради своей сестры, почему она все равно продолжает тереться?» «Нет, я давно ее не видел. Знаешь, с этой подготовкой к тестированию у меня такое ощущение, словно я попал в другое пространство. Я как бы с вами...» Ну как бы и нет. Есть такое. На парах без тебя первое время было очень непривычно. А еще та женщина, что занимается ядами. Ух ты бы знал. А что с ней? стерва та еще прошептала кинтян. Кстати, ты как? Готов показать класс на следующей неделе? Пока не знаю. Вроде по списку все готово. Осталось только с погодой и техникой ветра потренироваться. Директор сказал, что сильные поправки они могут вносить, но всякое может быть, пожав плечами, ответил я. «Ох, Ичерокун, неужели ты думаешь, что они будут настроены на то, чтобы завалить тебя? А как иначе? Им выгодно держать одну из ядерных ракет при себе, а не в Академии». «Странно это. Рано ты вспыхнул», — вздохнула девушка. Казалось, что она реально опечалена этим фактом. «Ну уж прости». Я не мог контролировать. Тайсё игрался со мной, как с котенком, а один раз даже убил меня. Я заметил, как Кентян окончательно помрачнело, поэтому решил сменить тему. Кстати, мне Массаши рассказал про фестиваль. Что будет делать ваш клуб? У нас будет показ боевых искусств, как и всегда. Ну, может быть, глава организует мейд кафе Я особо не занимаюсь организационными вопросами, «У меня и без того работы много». Мейд-кафе очень популярная для Японии тема. Там официантки выступают в виде горничных и играют роль слуг для посетителей, которые, в свою очередь, играют роль хозяев. Так себе тема для знати, у которых и так горничные дома. Но вот среди простолюдинов самое оно. Однако в школах и вузах по сей день это что-то вроде традиции или местного штампа. «Не знаешь, что сделать на фестиваль? Делай мейт-кафе. Не прогадаешь. Ибо горничных и кофе любят все». Всегда хотел спросить, а на каком ты месте в списке сильнейших учеников Академии? «А?» Было видно, что вопрос застал девушку врасплох. «Если честно, то понятия я не имею. Я не дерусь за просто так. Да и на дуэль меня не посмеют вызвать». «А ты любишь заинтриговать!» «Ради интереса надо будет найти этот список. Вдруг и я там каким-то боком уже затесался». После мощной тренировки в подвале я наконец-то осознал, как сильно изменился с момента поступления в академию. Все стало совершенно иным. Техники были мощными настолько, что я могу с уверенностью сказать «Теперь Йормунганд мне точно не страшен. Я от нее и места мокрого не оставлю». Но был один интересный нюанс. Гамбл неоднократно упоминал в разговорах, что я лишь едва начинаю достигать начального уровня «новый», то есть «это только самое начало пути». «Неважно, сколько у тебя сейшина и каков уровень взаимодействия, самое главное – это знать всему этому применение, новые техники и возможности. Без этого мое звание сверхновой совершенно бесполезно. Именно поэтому я старался сейчас взять от Академии все». «Еще неизвестно, когда я найду себе хорошего учителя, чтобы можно было без угрызений совести покинуть это учебное заведение». Да и меня постепенно начинал грызть лютый интерес в том плане, а на что способна настоящая сверхновая. Ну а сейчас я должен поддерживать свою значимость. Пока директор пляшет под мою дудочку в плане желания изучить, Я могу и тренироваться, и работать. Сейчас я понял, что устроился очень хорошо. Вообще, может быть, попробовать уломать Гамбла, свалить отсюда вместе со мной? Нет, а что? Я ему хорошенько заплачу. Стану настоящий сверхновой. Уложу треклятого ублюдка тайсё, и после этого можно будет всецело отдаваться моей главной цели». Создам клан, стану топовым аристократом, и будет мне море по колено. Главное — учиться на ошибках прошлого, чтобы не спасовать, как Агава Дона, который пошел на поводу у своих прихотей и в итоге потерял все». «Отлично, отец — скрестив руки, произнес Гамбл. «Растешь на глазах. До да сверхновой, конечно, еще далеко, но ты на верном пути». «Благодарю, профессор!» — встряхнув руки, ответил я. «Еще одну запущу и пойду переодеваться». «Давай!» — кролик утвердительно кивнул. Сконцентрировавшись, я прижал ладони друг к другу, словно обхватил рукоять невидимого меча, а затем сделал взмах. Мощный порыв ветра ударил по цели в виде остова от пикапа, и, перевернув его на крышу, с диким скрежетом потащил к стене. Отлично. Гамбл удовлетворенно улыбнулся. Ты молодец, отец Зукисан. Оставшуюся неделю до комиссии постарайся потратить с умом. Ты добился определенных успехов, но ты должен понимать, что на тестировании тебе придется выложиться на все 120%. Ты меня понял? Понял, профессор. Знаете, может быть, мне не стоит заводить этот разговор, но я не успокоюсь, если не спрошу. Нужно было начать издалека, аккуратно. А -а -а. Гамбл как-то странно усмехнулся. Рискни. Хотел уточнить. А почему вы стали преподавателем в этой академии? Хм... Кролик как-то задумчиво взглянул на потолок подвального тира. Почему стал? Ну... Если честно, то меня просто пригласил Акумура Дона. Он не идеал, но именно с него все и началось. В плане, когда я поступил сюда, Академии было всего несколько лет. То есть, насколько мне не изменяет память, когда пришел я и твои родители, мы были четвертым или пятым набором. Точно уже не помню. А в детстве... В детстве мне было сложно... Я очень боялся того, что умею. И, несмотря на свое аристократическое происхождение, я был очень одинок. Со мной никто не общался. А я... Я продолжал закрываться от всех. Мне было очень страшно от того, что я ненормальный. В ту пору люди не взрывали небоскребы и не нападали на людей в банках. Про них не снимали видеоролики в интернете. Интернета тогда еще просто не было. Так вот, поэтому я считал себя уродом, выродком, как сейчас модно говорить. Лишь один человек поддержал меня, моя бабушка. Да и то она постоянно говорила о том, что я не должен это показывать. Мол, меня обязательно сочтут не таким, как все. Но что важнее... Я очень боялся, что мой дар может нанести кому-то вред. Думаю, мне не стоит рассказывать тебе о том чувстве, когда ты не понимаешь свои силы. Да, я знаю, что это такое. Будучи в приюте, я старался сильно не наводить шуму и не показывать свою силу. Хоть она тогда была и очень вялой, но все же. Я искренне боялся, что меня сочтут очень уникальным и запрут в лаборатории на много-много лет. «Вот поэтому, когда вместо колледжа меня позвали в Каганы, но Хоши, я был удивлен. Сперва, конечно, было очень странное ощущение. Я никогда не ездил дальше раньше своих родителей. Максимум, кузен вывозил меня на стрельбище, да покататься по Остину вечером. А тут позвали в Японию, в другую страну, совершенно незнакомым людям». Я тогда вообще не представлял, как буду здесь жить. Язык давался бы очень тяжело. За год до поступления я смог разучить лишь несколько фраз и предложений. Тогда язык не был обязательным для обучения. Очень тяжело было в плане терминологии. Сколько горьких слез я пролил над этими учебниками. Но нет, я не был расстроен или разочарован. Скорее, очень сильно обрадован, что есть кто-то еще. Это было здорово. Это было чем-то невероятным для меня. А потом я понял, что неважно, из какого ты рода или клана, страх быть непонятым и непринятым будет преследовать тебя до того момента, пока ты не поймешь, что не один, понимаешь? Акумура Дона очень сильно вдохновил меня тогда. Он показал, что металюди тоже имеют право жить в этом мире. И я пошел за ним. А когда он предложил мне место преподавателя контроля чувств, я был очень горд. Первые два года преподавательской деятельности я был весьма дружелюбным со своими студентами. А потом понял, что это неправильно. Почему? Ну, знаешь, чуть позже. Гамбл загадочно улыбнулся. «Чему ты вообще задал вопрос о моем преподавательстве?» «Эм, возможно, прозвучит слишком дерзко. Это касается моих будущих планов. Если это то, что я думаю, то могу вмазать тебе под затыльник», — хохотнул Гамбл. «К сожалению, не знаю, о чем вы думаете, но суть вопроса такова». Благодаря стечению определенных обстоятельств, я понял, что Академия, вне всяких сомнений, вечно нужная. Но я боюсь, что мне этого просто не хватает. За последние три недели я успел научиться очень многому. Но это исключительно благодаря вам. Нужно немного подмаслиться, дабы разговор не вышел в негативное русло. Боюсь, что как только я пройду тестирование... И останусь на дальнейшее обучение, то уже буду получать знания вместе с остальными. Не будет индивидуальных занятий, понимаете? Так, я понял, к чему ты ведешь, матит сан Да, я понимаю, что ты у нас богатенький паренек со своей корпорацией и в перспективе станешь еще лучше, но пойми одну простую вещь. Во-первых, я не продаюсь». А во-вторых, я предан академии. Да, я не всегда разделяю взгляды Акумура Доно. Согласен, что его решения бывают крайне опасными и нелогичными. Но я не японец, что свято предан какой-то там идеологии. Я уважаю Акумура Доно, и мне нравится преподавательская деятельность». Я счастлив осознавать то, что могу помочь таким же заплутавшим в этом мире бродягам и дать хорошие знания, с которыми они будут ковать наше будущее. Это моя небольшая хотелка. Будем так это называть. Что же, я понял. Ну, попытка не пытка. Верно, усмехнулся Гамбл. Попытка не пытка. Кстати, Матизуки-сан... «Расскажи мне правду. Что ты хочешь делать дальше? К чему ты идешь?» «Знаете, я не помню своего прошлого. Вернее, сознание ко мне пришло, когда врачи откачали меня после приступа с Ацубаси Хенкейбо. А до этого все как в тумане. Хотя нет, как во мраке. Поэтому я не помню своих родителей и не помню вообще другой жизни, кроме как в приюте. А там жизнь была, ой, какая несладкая». Совсем-совсем не сладкое, понимаете? «Еще бы!» — вздохнул Гамбл. «Я насмотрелся на все это и устал. Устал вечно от чего-то зависеть. Моя цель — забраться на гору. Я хочу быть максимально независимым. Хочу быть сам по себе. И чтобы ни одна букашка даже не вздумала посмотреть в мою сторону. Хе. Звучит, как речь персонажа из японского мультика для подростков. Но в целом твоя цель хороша». «Быть независимым и рваться вперед действительно благое дело, но готовься, Матицуки сан там, наверху, как ты выразился, на горе, очень много акул, которые вечно будут плести против тебя интриги, за место на горе придется сражаться. Это жестокая и кровопролитная война за власть, и дам тебе один совет». «Маленький совет на будущее. Старайся дружить, а не воевать». «Поверьте, я очень дружелюбный», — злорадно усмехнувшись, ответил я. «Просто не все понимают и принимают мою дружбу». «В первую очередь, обрати внимание на свою подружку в лице княжны». «Да, сейчас вы юны и совсем не думаете о будущем. А лично я хочу сказать так». «Дорожи отношениями с ней. Неважно, друг ты ей или любовник из-за того, что у девочки сорвала крышу. Она будущий великий государь. Помни об этом. Ее слово очень скоро станет весьма дорогим и мощным. Не упусти ее. Дружи и дальше. А потом в будущем ты поймешь, что все это было не зря». Найди ее слабое место. То, что она сможет получить только от тебя. И действуй ради своего же собственного будущего. С княжной у меня и так неплохие отношения. Улучшай. И это не только насчет княжны. Знаешь, я слышал, что ты сделал с Агавой Сан. Девочка из приближенного к императору клана. А ты поступил с ней... — Будем так говорить по меркам аристократов. Чутка жестковато. Она играла с моими чувствами. Я просто достойно ей ответил и ничего больше. Вот если бы мы споили ее и м -м, воспользовались положением, тогда да, жестковато. — Тогда бы вы все уже лежали на дне Токийского залива, — расхохотался Гамбл. — Не недооценивай золотую молодежь. «Понимаю, что не все хотят с тобой дружить, но береги хотя бы то, что у тебя есть сейчас. Молодость, она, конечно, для глупостей и дана, чтобы отдыхать, развлекаться и прочее. Но ты знаешь, я в свое время отдал душу за своих друзей. Я не спорю, что они мне до сих пор очень дороги. Но я тогда по глупости отвернулся от всех остальных». «И в итоге...» Я потерял очень много возможностей, которые в итоге спасли бы много жизней. Я понимаю. Да, дружить хорошо, но подстилаться под них, словно я какая-то шавка, точно не буду. Это не в моих правилах. Ой, Матидзуки-сан, вот ты реально такой же дерзкий, как твой папка. Я очень расстроен, что вы так и не познакомились. С грустью вздохнул профессор. Почему же? «Познакомился», — ответил я. «Когда?» — Гамбл побледнел. «Видел его факел в дендрарии». «А, помню. Ты говорил об этом». «Ага. Начал мне заливать про то, что, мол, они меня любят, я должен сразить ворона, мол, у меня монбай особенный и частицы тоже какие-то не такие, как у всех. В общем, типа на Тайсе это пагубно влияет». «Хм... А вообще это очень странно. Я не думал, что Ютака пошел бы на такое, задумчиво произнес Гамбл. Электронная трансценденция — сложный процесс. Плюсом ко всему некоторые подопытные сходили с ума от перегрузки. Представь себе чистый разум, без какой-либо зацепки за прошлое. И в тебя вдруг заливает твою личность. Все воспоминания, которые ты пережил... Там такая жесть была. Ну, впрочем, это не важно. Я и так сказал больше, чем хотел. «У тебя обед через десять минут. Поднимайся и переодевайся». «Вы жалкий интриган. Еще бы. Дуй давай, не мозоль мне глаза. Сегодня с княжной выложись по полной и не забудь про то, что я тебе сказал. Княжна будет очень полезным другом». А завтра будем проходить программу тестирования от и до. Ты понял меня? Промедитируй сегодня. Очисти разум от лишнего. Я к тому, что все склоки, ссоры и переживания оставь на потом. Сейчас главное — пройти тестирование. Принял, сэр. Я благодарно поклонился и направился наверх к выходу в коридор. Дружить, честно говоря... Я и так дружу. Не со всеми, но с многими. Гаммы во мне вообще души не чают. Беты и Альфы тоже смотрят более-менее благосклонно. А больше мне пока и не надо. Единственное... А ведь Гам был прав насчет княжны. Только вот как с ней сблизиться еще больше? Найти ее слабое место и доказать, что это смогу дать только я? Черт побери... «А он хитрый, сукин сын, манипулятор восьмидесятого уровня. И, кстати, я забыл про ложку дегтя в бочке с медом. Единственный соперник — Оливия Стоун. Хотя я что-то не видел от нее никаких гадостей в последнее время. Наверное, оно и к лучшему. Нет у меня сейчас свободного времени играть в эти битвы разума. Выйдя из коридора... Я потянулся и пошел к выходу из корпуса, однако знакомый голос окликнул меня. матизуки Остановившись, я обернулся и увидел коматочку, что неслась ко мне на полной скорости. Сперва ее лицо выражало милую улыбку, но с каждым шагом оно становилось все злее и яростнее. «Интересно, что с ней случилось?» «О!» Ты поправилась, улыбнувшись, поинтересовался я. -сан — прорычала она, остановившись в пяти сантиметрах от меня и схватив за плечи. Объясни мне, что на тебя нашло, а? Что такое? удивился я и на всякий случай тоже приобнял ее за талию. Ты, ты, м -м, ты повесил мою фотографию в одних трусишках на весь город. Все вопросы кицуне!» — Я лишь пожал плечами. А что тебе не нравится? Обалденная фотка, будоражит воображение. Кстати, под табличкой ничего нет? Я тебе сейчас покусаю. Давай, но только не за шею. А то там у меня чувствительная зона, понимаешь? Наигранно застенчиво произнес я. Да там есть лифт, он просто без бретелек. Буду знать. Кстати, а что это ты вдруг так возмутилась, ну? Я прижал девушку к себе и злобно заглянул ей в глаза. Уже забыла, что мы сделали для тебя и госпожи. Мм? Это не повод делать такой огромный баннер. А разве вы с Кицуны разговаривали о размерах? Ну, я а сами засомневалась. Милая, никогда не делай резких движений, прошептал я ей на ухо и заметил, как бедолага смущенно задрожала. «Ты такая невинная!» «Мой «Эй, голубки, хватит тискаться в общественном месте!» Из-за поворота вышла княжна с небольшой кипой бумаг в руках. «Простите!» коматочка тут же вырвалась и отошла на полметра от меня. «А тебе-то что, наигранно недовольно?» Спросил я. «Между нами все кончено!» «Ты выбросила меня!» «Использовала как игрушку для развратных утех!» а потом прожевала и выплюнула. О, Камата с ужасом округлила глаза. «Вообще-то то, что вы не смогли удовлетворить меня, Матидзуки сан никак не относится к тому, что я глава дисциплинарного комитета и просто обязана поддерживать порядок в академии», злобно улыбнувшись, ответила княжна. «Уела», — кивнул я. «Классно получилось». «Сама знаю». Порой надо уметь хорошо и остро ответить. В мире аристократов без этого никуда, — усмехнулась она. После обеда буду ждать тебя на полигоне. Постарайся не опоздать, а то у нас много работы. Принял. Дождавшись, пока девушка уйдет, я вновь повернулся косами. Послушай, милая, у меня сейчас период переосмысления. Хочу дружить со всеми, поэтому стараюсь относиться к тебе совсем трепетом и нежностью чтобы между нами больше не было разногласий. Постарайся так не выеживаться, идет? меня не выеживалась. Меня просто немного взбесила эта фотография, смущенно ответила она. Кицуна очень солидарная девочка. Она дала нам в работу только те фотографии, которые ты одобрила. Великая милость, понимаешь? Благородству кицуны стоит позавидовать. Я боюсь, что если бы мы работали с теми фотографиями, которые остались у меня на компьютере, и чурокун, а сами готова была расплакаться. Прошу, удали их. Нет, ты красивая. На тех фотках просто бомба. Ты знаешь, я очень одинок. Поэтому нет. Ни за что не удалю. Всего доброго, милая. Я развернулся, и направился к выходу. «Ну и чиро! Ну, пожалуйста!» Комата остановила меня и жалобно заглянула в глаза. «Я просто пошутил. Нет у меня никаких фотографий!» «Дурак!» — нахохлилась она. «Какой есть!» А это. девушка вдруг вновь стала совсем застенчивой и милой. «Когда ты дашь мне посидеть с мобом?» «С мобом?» — я задумался. «Черт! Я совсем забыл про бедного мохнатого друга!» Нужно срочно забрать его из поместья Китсуны. Думаю, что в ближайшие выходные я хочу сейчас. У меня бардак, и вообще мне пора... «Стой!» Асами попыталась меня схватить, но я вывернулся и юркнул в дверь. «Все, пускай ждет выходных. У меня еще есть сегодняшний вечер, чтобы привести его в академию». Порадуем бедную, выписавшуюся девушку, улыбчивой коалой. После того, как я переоделся и пришел на обед, то, к сожалению, не смог никого найти. Народу в столовой практически не было. Во всем виновата эта адская подготовка клубов. Как же мне повезло, что я всего лишь сценарист, да еще и который помнит сюжет некоторых произведений». Не скажу, что написать что-то по памяти легко, но куда проще, нежели придумывать мир и персонажей с нуля. Ничего! промурлыкал голос Джефф за моей спиной, и меня обхватили за плечи. «Поймала!» «А?» — я повернулся. «Чего ты тут делаешь?» «Значит, вот так ты приветствуешь своего любимого симпая? как группа. На самом деле я пришла поговорить, увы». «Наши пары проходят очень далеко друг от друга, а вечером ты частенько сваливаешь отсюда. Я надеюсь, что по работе». Она вопросительно и с подозрением взглянула на меня. «А куда я могу поехать еще? У меня гендай только начал работу. Там за всем следить нужно, но это только на первых порах. Потом, я думаю, ситуация стабилизируется, и все будет хорошо. Погоди. А почему ты спрашиваешь?» «Ну, просто так?» «Может быть, мне любопытно?» Хитро улыбнувшись, ответила она, и, сев напротив меня, умыкнула с моего подноса фруктовое желе. «Ай-яй, Джеф, любопытная какая!» «Ладно, о чем хотела поговорить?» «Слышала, что ваш клуб готовит чудную пьесу про монстров для фестиваля. Завтра вечером только увижу, что там натворили. Они, видимо, про меня забыли». «Скорее не хотели лишний раз тебя дергать. Директор наказал, что ты готовишься к комиссии, поэтому они и отважились вытянуть тебя только сейчас». Джефф выхватил из моих рук ложку и, эротично облизнув, принялась ковырять фруктовое желе, при этом не сводя с меня взгляд. «Но я хотела поговорить не об этом. Вероятно, ты слышал, что последний день фестиваля завершится костром «У меня в четверг тестирование, в пятницу меня может тут уже и не быть». «Ты что, заблаговременно настроился на проигрыш?» Девушка возмущенно посмотрела на меня, и ее ложка прошила желе насквозь. «Нет, я просто реалист. Мы только с завтрашнего дня начинаем долбить программу тестирования по пунктам от и до. У меня меньше недели, чтобы отточить свои навыки». «Хм, почти неделя». Выходные у меня планы. Вернее, на субботу. А в воскресенье тут я уже не знаю. Попробую напроситься к Тецуны на полигон. Потренируюсь там. Тестирование будет проходить на полигоне Академии. Я могу помочь тебе. Воскресенье. Джефф алчно блеснула глазками. М -м -м, почему бы и нет? Помощь мне очень понадобится, кивнул я. Вот так сразу... «А как же посопротивляться?» «Ты что, как не японец?» — возмутилась она. «Если у нас есть что-то обоюдное, то почему я должен ломаться?» «Да и некрасиво отказывать такой восхитительной девушке!» — усмехнулся я. «Эй-эй, слишком сильный напор может спугнуть даму. Ты от меня никуда не денешься, милая!» «Говоришь, как...», как... — Джо сузила глаза и прошептала. «Садист! А может, я и есть садист!» «Люблю делать людям больно». «Ты...» — Джефф отодвинула желе и резко встала из-за стола. «Воскресенье! И учти! Я не буду плясать под твою дудочку так же, как в прошлый раз. Так что готовься, нахал. Я устрою тебе такое, ты потом ходить не сможешь». «Да, я согласен», — спокойно ответил я. «Непробиваемый!» — недовольно фыркнула Джефф и упорхнула в сторону выхода. Она же так и не сказала мне то, что хотела. Надо было окликнуть ее, но девушка довольно быстро выбежала на улицу. Хм, такая взрослая, а стесняется? Ну да ладно. Сегодня был прям день стеснений. Я насчет Джефф. Я помню, что происходило со мной тогда, поэтому будет очень кстати выпустить пар перед тестированием. Убрав поднос... Я пошел за костюмом «Единения». После обеда я переоделся и направился на полигон к княжне. Еще раз отметив, что костюм «Единения» ей очень идет, мы приступили к тренировке. А погодка сегодня просто класс! Даже немного жаль ее портить. Дело в том, что на сегодняшнем задании мы практиковали смерчи. Это атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и распределяющийся вниз в виде рукава или хобота. Штука очень опасная, но если научиться ее контролировать, то будет самый сок. Но про контроль пока говорить не приходилось. Вновь. Представь зону, в которой ты хочешь воспроизвести технику. Медленно, не торопись. Произнесла княжна, стоя прямо за мной. Ого, я зажмурил глаза и представил круг в конце полигона. Сперва там начали образовываться небольшие тучи где-то 100-150 метров над землей. Вот отлично. А теперь мысленно создавай торнадо. Не торопись. Нам нужна именно воронка а не зверский тайфун, княжна аккуратно положила руки на мои плечи. Я почувствовал, как в ладонях начала концентрироваться прохлада. «Получается?» «Почти. Давай еще. Приложи немного усилий». «Понял. Я вспомнил свое состояние на крейсере, а потом все те неудачные попытки сделать сейшинового волка». Зажмурившись еще сильнее, я начал напрягаться. Легкая прохлада в моих ладонях постепенно превращалась в лед. «И чиро, хватит, останавливайся!» — воскликнула княжна. Когда я открыл глаза, то даже невольно ужаснулся. С противоположного конца поля на нас несся здоровенный смерч. Кстати, деревья, что закрывали полигон от чужих глаз, начали раскачиваться в разные стороны — Не очень хороший знак. Хе. И как его убрать? Закрывай глаза и мысленно рассеивай его. Быстрее! Знать бы еще как. Ну, вот и как после этого использовать такую технику? Представь, что торнадо рассеивается. Концентрируйся. Ну, блин, легко сказать. Я начал мысленно гасить свою же собственную технику. Очень повезло, что торнадо скопытился, а то между нами оставалось метров двести не больше это было сильно даже я такое могу сделать с трудом но ранг определяет именно уровень владения мощный маг никогда не станет метром даже если будет сшибать все на своем пути мощными огненными шарами понимаешь о чем я контроль и только контроль я тебя понял попробуем еще естественно аккумура дона Лично попросил меня проконтролировать, чтобы у тебя все получилось. И хотя я не разделяю... Ну, в общем, княжна осеклась и опустила взгляд. В общем, я очень уважаю этого человека и то, что он сделал для магического сообщества. Поэтому, пока ты в совершенстве не овладеешь смерчем, я тебя отсюда не выпущу. А ты жестокая. Нет, я упорная. Знаешь... «Упорством можно добиться очень многого, поэтому я буду тебя учить до самого конца». «Ну, спасибо, радость моя». «Что? Ты мне больше не парень, поэтому давай без твоих сладких слов. И еще». «Давай-ка поскромнее, скоматы. девушка смотрела на меня очень строгим взглядом. Хм, ревнует, что ли? Ревность — плохое чувство. Я никогда не понимал ревнивых людей, хоть и сам являюсь диким собственником». То, что принадлежит мне, будет принадлежать исключительно мне. И другого не дано. Ревновать человека смысла нет, ибо этим ты подчеркиваешь свою неуверенность и несостоятельность. Смекаешь? Самовлюбленный нарцисс. Я не ревную тебя, просто у Асами есть жених. Понимаешь? Очень серьезный и опасный человек. Я была немного расстроена вашим скицуны сан поступком. Но уговор есть уговор. А сами модель, поэтому он спустит все на тормозах. А вот если до него дойдут слухи, что простолюдин лапает его невесту у всех на глазах в академии, могут начаться проблемы. С ней-то все будет хорошо, а вот насчет тебя я не уверена. Блин, звучит вызывающе. И кто же ее жених? Не скажу. Я не имею морального права такого говорить. Но он очень опасен и черокун. Помни об этом. Голос княжны звучал так, что даже если бы она несла полнейшую ахинею, я бы без тени сомнения в это поверил. «Ладно. Камату прилюдно не трогать», злобно усмехнувшись, ответил я. «Но она торчит мне должок. А просто так уж. Ладно. И чего я не собираюсь лезть в ее дела. И уж точно не буду совать нос в твои. Мы с тобой...» Девушка задумчиво взглянула на небо. Учитель и ученик, поэтому я просто обязана тебя предупредить. Асами очень хорошая девочка, не провоцируй проблемы. Идет? Хе. Я попробую, злобно усмехнулся я. В таком случае пускай Асами попробует не огрызаться на меня за то, что сама набедокурила. Согласна. С грустью вздохнула княжна. Асами очень милая и спокойная девушка, но если что-то выходит за рамки. Ее как будто переклинивает. «Знаешь, сколько раз на первом курсе я осаживала ее? Она такая няшная, и вдруг бац, разъяренный тигр, который может вырвать сердце зубами. Такое поведение совершенно непристойно для истинной леди ее уровня. А ты когда-нибудь видела, чтобы я что-то делал просто так?» Я помню все, что было в онсене, грязный извращенец. Недовольно фыркнула она и скрестила руки на груди. Отлично. И вот тут-то я и вспомнил, что ее цепляет. Все наши разговоры, все эти встречи и прочее. Я совсем забыл суть того, кто она такая. И сейчас мне как будто наконец открылся тот тайный ларез личности княжны. Она терпеть не могла фальш. Княжна ненавидела вранье, ее могла впечатлить только искренность. Пускай она будет жестокой и холодной, но для нее это будет отдушенной правдой, в которую она будет верить до конца. И «Еще скажи, что ты этого не заслужила. Я не нарываюсь сам, вернее, да, есть пару грешков, но факт, что вам попало за дело». Я просто не могу игнорировать подобное поведение. Бить я вас не буду, оскорблять девушек нет, увольте. А вот затискать самое безобидное из всего, что можно сделать, — хохотнул я. Если до тебя дошло, что со мной лучше не играть, то пускай дойдет и до коматы сан, смекаешь? Хорошо ей, Чиро. я поговорю с ней. И учти, я подошел к княжне еще ближе и заглянул в ее теплые зеленые глаза. «Мне плевать на опасных людей. Скоро я сам стану опасным». «Ой-ой-ой! Достанешь, да станешь, Я же не спорю, просто аристократы очень злые и мстительные, а мужчины очень яростные собственники. Вкупе этого превращается в нечто из ряда вон выходящее. Одна неосторожность может повлечь за собой огромные неприятности». Ха, не все такие, но крупица правды в твоих словах есть». «Кстати, а, а сами хоть его любят? «Какое это имеет значение, если мы говорим про брак по расчету? Обмен воинами кланов, не больше и не меньше?» «Так, так, так, с этого момента поподробнее». Ну, конечно, вновь тяжко вздохнула. «Ты такой скользкий типок, чиро. «Я не хотела говорить. Ты меня прекрасно знаешь, милая. Я никому не скажу. Давай уже. В общем...» В одном из кланов тоже была девушка, которую воспитывали по пути воина. Она очень похожа на Асами, Такая же добрая, милая и очень красивая. Ну и Акира, старший брат Асами, втюрился в нее по самое «не балуйся». Вернее, они как два идиота без ума влюбились друг в друга. Такое бывает очень редко. Я отношу это к чуду, но факт остается фактом что родителям плевать на подобное. Тот клан выставил условия для брака Акиры и его возлюбленной. Равноценный обмен. Воин на воина. То есть... А сами выступают как разменная монета? Именно. Поэтому я тогда и говорила тебе про Фудзиту и Хидеки. Поэтому я и впутала тебя во всю эту фигню с фиктивными отношениями, из-за которых ты искренне хочешь меня облапать. Не все девушки из великих родов живут счастливо. Не все выходят замуж по любви. Если бы тебя не было, Ичиро, то кто знает, что бы было. Цени меня. «Восхищайся мной, будущая императрица, сильная и независимая женщина», в грудь вперед, гордо произнес я. «Я тебе сейчас в глаз дам». Ну, если честно, то все это печально. Я про Камату. Как она с этим живет? Я стараюсь скрасить ее нахождение в академии. Ведь после выпуска она уедет из Токио в имении своего будущего мужа и будет жить там. Обмен воинами произойдет и все. Положить сердце ради счастья старшего брата. Это сильно. Но это так противоречит моему здравому эгоизму, что даже... Неприятно. Отличная тема, чтобы еще раз намекнуть ей. Но учитывая то, что скоро ты получишь имперскую землю, то тоже станешь аристократом. Получишь титул дворянина, будешь представителем знати, найдешь себе хорошенькую девушку или заберешь кое-кого от злобного папочки. Что? Ты это о чем? Твоя синеволосая подружка. Она спит и видит, как поймать тебя и затащить под венец. В словах княжны заиграли нотки злости. Точно ревнует. Прям как в воду глядел. Дона меня обезглавит или упечет в тюрьму, прежде чем я успею сделать минами предложение. Так что не вариант», — пожав плечами, ответил я. «Не зарекайся. Она умная девочка, просто притворяется маленькой и глупенькой. Моргнуть не успеешь, как она затащит тебя в постель», — хмыкнула княжна. «У тебя богатая фантазия, ваше высочество. Слушай, а можно я буду называть тебя Сашей?» Девушка подавилась и закашлялась. Ш «Что? Сашей? Я... Я... Ты чего?» «А что в этом такого? Саша — милое русское имя для девочки». «Нет, и черокун, прости, но я не разрешаю, покраснев, — произнесла она, — ты... «Как бы это сказать? Нет, я хорошо к тебе отношусь, ты классный, но я... Это... В общем, потом, почитай историю Российской империи, идет?» «Ладно, ладно». Если честно, такое ощущение словно меня отвергли. Хотя, черт знает, к чему такая странная реакция. «Может, я что-то неприличное сделал?» А ведь и правда, я же совсем не изучал историю и культуру местной Российской империи, знал некоторые обрывки и не более того. Заинтриговала она меня. Надо будет потом обязательно посмотреть. А через два часа, после того, как я перенапрягся по полной программе, мне удалось контролировать смерч. И все-таки это было очень красиво. «Управлять чем-то невероятным, чем-то совершенно непостижимым, тем, что, по идее, от человека никак не зависит. На долю секунды я почувствовал себя чем-то иным, чем-то выше, чем остальные люди, но только на мгновение, ибо зазнаваться в этом вопросе нельзя». Мичеро, ты меня очень радуешь». «Если мы с тобой за оставшееся время сможем разучить грозу, ливень и ледяной смерть, то я буду... Черт побери! Я буду чувствовать себя обалденным учителем!» — гордо заявила княжна. «Ну а теперь самое время раскрыть еще один козырь для моего деревца дружбы. Не очень уверен, что она помнит такие подробности из детства, но, возможно, это будет еще одним крючком». Я почувствовал себя пауком, что медленно обволакивает девушку паутиной. Ага, только вот мне все покоя не дает, почему тебя нельзя называть по имени, усмехнулся я в ответ. Давай ты сам об этом почитаешь, идет? Смущенно отведя взгляд, произнесла княжна. Ладно. Но у меня есть один очень интересный вопрос. Какой? Ты знаешь. Я получил в наследство несколько бумажонок, среди которых был фотоальбом. Старенький такой. Я сузил глаза и внимательно взглянул на девушку. Для фотографий из мыльницы. «А у меня дома тоже такие есть. Там много исторических моментов. А к чему это?» «А к тому, что на одной из фотографий запечатлен мой отец». Матидзуки Ютака с маленькой девочкой. Такая милаха. И что? Эта девочка, как бы странно не прозвучала, ты. Я? Княжна удивилась. Ах да, что-то припоминаю. Ютака, да, Матидзуки. Он работал начальником у спасателей при мраморном дворце. И наследница просто решила сфотографироваться с одним из начальников службы спасения. Как-то слабо верится. Ничего. Она вздохнула и подошла ближе. Честно, я не помнила об этом до того дня, когда ты меня вытащил из-под снега. О чем? О том, что... В общем, помнишь, я рассказывала, что первая моя жизнь иссякла, когда террористы взорвали дворец? «Помню, и что?» «Твой отец в этом же самом костюме вытащил меня из-под завала». «Серьезно? Вот это поворот! Совпадение или же невероятное везение?» «Да, я стеснялась тебе об этом сказать. Но твой отец долгое время был моим кумиром». Княжна смущенно покраснела. «Ничего себе! Я невольно покачал головой». «Невероятно! Знаешь, я не особо помню своих родителей. Да что там, я совсем ничего о них не помню. Информация поступает ко мне странными, нелогичными обрывками. Я не могу с уверенностью сказать, хорошие они были или же нет. Я помню, прозвучит странно, но узнавать их ближе оказалось очень интересно. «Ну так это же твои родители! Твоя история!» «Конечно, тебе будет интересно узнать об их жизни. Единственное, я была тогда очень маленькой, и в голове сохранилось немного. Прости, Ичиро, но я не смогу рассказать тебе о том, каким именно Ютака был. Он спас мою жизнь. Я за это безмерно ему благодарна, а больше ничего сказать не могу. Просто потому, что я этого не помню». «Понимаю». Иронично складывается, да? Мне вдруг стало весело. Тебя дважды спасли члены семьи Матидзуки. Ничего ироничного. Просто случайность буркнула она и отвернулась. И вообще, когда ты прекратишь припоминать мне тот случай? А что в этом такого? Гордость не позволяет смириться. К тому же мне за это заплатили. По сути, я просто выполнял свою работу от экспериментальной группы только и всего... «Значит, не заплати я тебе, то ты бы оставил меня там?» «Ну, я сделал вид, что задумался». «Наверное, нет». «Ах ты засранец!» «Еще ведь задумался!» — обиженно фыркнула она. «Я без промедлений полетела за тобой, когда узнала, что произошло в небоскребе Форм. Остался один раз, Ичеро, один раз, когда я буду рваться изо всех сил, чтобы спасти твою задницу. "Как благородно ваше высочество", хохотнул я. "Мне от тебя ничего не нужно, кроме земли. Будем думать, что я это сделал из чистого эгоизма". разве может быть иначе? Ты же, Матидзуки Черо, не каноми, что думает только о себе. И меня это радует. Не думала, что когда-нибудь испытаю что-то подобное но я одновременно и восхищена, и разочарована. В принципе, я и не ждала чего-то еще. А были какие-то предпосылки этого ждать? Ты – будущая императрица. Ты должна понимать, что человеческий эгоизм бессмертен, и я никогда не буду врать тебе на этот счет. Разве не здорово? На последние фразы я сделал довольно мощный акцент. «Ты прав. Это меня в тебе и очер... «Так, какого черта мы болтаем без дела? И еще один смерч, туман и снег. Я не отпущу тебя, пока ты все это не продемонстрируешь. Красиво! Слушаюсь вас, моя госпожа!» Я уже даже не понял, от чего именно расхохотался. «От миленького и смущенного личика княжны или же от того, что механизм сработал на ура?» Да, Гамбл был прав. Княжна — мощный козырь в рукаве дружба, с которой может сыграть в моем будущем очень важную роль. И я был прав. Девочка настолько привыкла к фальши, что подобные слова ее очаровывают. Пускай мне это будет только на руку. Будущий великий государь и, возможно, ключ к моему собственному могуществу. Вечером я приехал домой. Прежде чем забирать моба, нужно было обсудить с Кицуной еще парочку вопросов, которые я хотел обдумать, но в итоге так ничего и не придумал. Во-первых, нужно было связаться с Акуби. Мы с ним давненько не виделись, но я думаю, что память его не подведет. Ну и во-вторых, конечно же, стоит разобраться, что там были за инъекции в дневниках. Как она там? собачий песок, а, ах да, волчья пыль. Мне вот даже интересно, в честь чего ее так обозвали. Вытащив из секретного места свои книжки, я принялся их сканировать. Это было долго и заняло около полутора часов, но, тем не менее, я справился. Как только скинул все на флешку и хотел выходить, телефон завибрировал, чует он, Вроде два дня молчал, а тут, на тебе, странно, на проводе. Алло, господин Ичеро. Это был Орё. Да-да, это я. Вижу вашу машину. У нас тут на въезде стоит здоровенный Мерин. Говорят, что ищут господина Матидзуки, некая госпожа Мураками. Говорит, что это связано с дайджест-форм. Пропустить их или гнать к чертям. «О, интересно, пропусти их, если что, я им задам». «А, не переживайте, мы тут рядом, на подхвате будем». «Понял, спасибо». Я спрятал телефон в карман и направился во двор. Все же как-то опасаюсь я встречать незнакомцев в своей тайной квартире. А если вопрос деловой, можно и в машине поговорить. «Так, опять у меня паранойя, надо с этим бороться, таблеточки, может, какие попить». Спустя мгновение подбор заехал черный «Мерседес-Бенц» Майбах в окружении нескольких «Тойота Краун» и мотоциклов. Прям целый кортеж. Из пафосного немецкого здоровяка выбежала пара телохранителей. Один из них услужливо открыл дверь, и ко мне вальяжно вышла женщина в строгом костюме. Брюнетка, на вид около тридцати пяти, плюс-минус. Ну, это стандартно для азиатов» что ты не можешь определить их истинный возраст. На внешность женщина была очень привлекательная. такая будоражущая воображение бизнес-леди. Длинные темные волосы блистали в свете фонарей. «Господин Матидзуки, рада вас видеть». Она подошла ко мне и поклонилась. «И я вас приветствую», — я поклонился в ответ. «С кем имею честь?» «О, меня зовут Мураками Аму» представилась она. «Вы будете не против побеседовать в ближайшем ресторанчике?» «Мураками, значит, да?» «Я понял, что это за фрукт. Местная принцесса в мире большого бизнеса. Известна тем, что имеет несколько предприятий на Курильских островах. Облизывает попу семье императора Российской империи. И вообще очень странная личность. Но меня возмутило немного другое. Про нее неоднократно упоминал магистр Дайн в своих разговорах. Вот она, хозяйка Дайджест Форм, по плоти. Кстати, когда был штурм, Массаши вроде как упоминал про нее, да и именами тоже рассказывала. Интересно. И главное, зачем она сюда приехала? Вернее, понятно, зачем, но что именно она хотела бы со мной обсудить? Я терялся в догадках. «Если дело важное, то я буду не против», — пожав плечами, ответил я. «Замечательно. Я обещаю, что, как только мы закончим, немедля доставлю вас домой. Идет?» «Нет проблем». Любопытство разъедало меня изнутри. «Неужели сильные миры сего умеют извиняться лично?» Прелесть большого мегаполиса заключается в том, что тут можно спрятаться. И сколько бы у НПА не было поисковых дронов, есть такие места, куда они никогда и ни за что не проберутся. Элизабет долго искала подобное место. И что самое забавное, нашла его совершенно случайно. В глубине города находился небольшой район, который был заселен отбросами общества. Наркоманы, алкоголики, бездельники и просто люди, которые опустились на самое дно. Неважно, метачеловек или нет, а организму просто необходимо снабжать питательными веществами. Обессиленная после битвы с охотниками, Элизабет зашла в переулок и просто свалилась без сил. Однако ее разбудили крики. В этом переулке парочка грабителей зажала молодого афроамериканца и, видимо, пытались его обчистить. Однако парень был не из робкого десятка и оказал преступникам сопротивление. Элизабет сперва не хотела вмешиваться, но возможность добыть немного денег хотя бы на булочку с дешевым чаем не оставила ее равнодушной. Схватив одного из бандитов, она довольно ловко прижала его к стене, вывихнула руку и, вытащив из ослабшей ладони грабителя нож, вставила ему в горло. Парень с застывшим ужасом в глазах начал захлебываться собственной кровью. Второй грабитель был слишком занят избиением упавшего афроамериканца, поэтому не заметил смерти напарника. «Как и кинжал!» который пронзил его голову насквозь, забрызгивая жертву преступления темной густой жижей. — Ох, твою мать! Детка, ты чего такая злая? — удивился паренек. — Завали и сваливай отсюда, пока не получил, — прошипела Элизабет и принялась обшаривать трупы. — 200 йен. Отлично. — Милая, ты... ты их типа грабанула, что ли? — Я не поняла. Ты глухой? прорычала девушка, и ее глаза начали светиться ярко красным светом. Ой, так ты из этих? Парень сглотнул. Было видно, что он нехило испугался. Но почему-то не убегал. Как же? Волшебник, да? Ты меня бесишь, вытащив еще 400 йен из кармана трупа, девушка хотела свернуть бедняги шею, но обессиленно упала на колени. Черт! «Сей шина вообще не осталось». «Сей... Э, чего?» а, «Слушай, тебе плохо. Я могу отнести тебя в больницу». Парень присел на одно колено перед Элизабет. «Ты бессмертный, что ли? Я понять не могу. Ты думаешь, что я тебя не зарежу?» «Ну, в таком состоянии вряд ли. Меня Ларри зовут. А тебя как?» «Никак. Прошу, оставь меня...» «Не успела она договорить. Как потеряла сознание...» и шлепнулась лицом в холодную лужу, что вытекала из мусорного бака. Когда девушка очнулась, то была уже в чьем-то доме, если это можно назвать таковым. Какая-то странная хижина, помесь хостела, старой больницы и деревянного домика, но запах стоял приятный, пахло едой. Живот Элизабет предательски заурчал». Эй, сестра, ты проснулась!» — в комнату зашел тот самый темнокожий парень и солнечно улыбнулся. «Я переживал за тебя!» «Что ты со мной сделал?» — прошипела она. «Ничего. Я типа воспитанный. Да и наказуемый это. Но, блин, вот так лежать в темном переулке опасно. Не знаю, какими силами ты владеешь. Ну, там, типа...» Летаешь или молниями стреляешь, но в любом случае там всякие отбросы ходят. Могли тебя попортить только в путь». «Попортить?» — девушка удивленно посмотрела на Ларри. «Ладно, спасибо. А теперь мне пора. Погоди, поешь сперва». «Поесть?» — девушка задумалась. Черт знает, куда этот тип ее завлек. И что самое страшное — Она не очень-то и по Токио ориентировалась, поэтому лучше подкрепиться. «Да, у меня типа суп, куриные палочки, в магазине их покупаю. Стоит недорого, но на вкус... М -м -м. Бон аппетит, мать их!» — довольно заключил Ларри. «Да? Буду благодарна», — сухо ответила девушка. «Кстати, а где мы?» «О, это до Ягаи, место гетто для заблудших душ», — ответил парень, — и удалился в глубь квартиры. Доя Гаи Элизабет слышала про этот район раньше. Это что-то вроде квартала для бедных. Вот ведь занесла судьба. Как назло все деньги и карточка остались в брошенной квартире. Охотники не слабо потрепали, но она смогла уйти. По идее, можно было обратиться к госпоже Маргарет. Но Элизабет твердо для себя решила, что сперва выполнит задание, ибо сроки реально начинали подгорать. «Вот так!» — Ларри внес под нос с двумя тарелками. «Приятного аппетита! Кстати, а как тебя зовут?» «Элизабет». «О, красивое имя!» «Там, откуда я родом, тоже было много красивых Элизабет». «Угу», — девушка кивнула и, взяв ложку, попробовала мутный бульон. Ей на мгновение показалось, что ничего вкуснее она никогда не пробовала. С жадностью съев суп, она принялась за куриные палочки. Такое ощущение, словно стухшую курицу пропустили через мясорубку, а затем обваляли в муке и поджарили в масле. Противно, но есть можно». «Особенно, когда у тебя нет выбора». «Спасибо», — выдохнув, произнесла девушка и тут же встала с кровати. «Погоди, а ты куда?» «У меня в Токио есть незавершенные дела. Нужно срочно все доделать и ехать домой». «Ну, хорошо». «Я все понимаю», — улыбнулся Ларри. «Но ты смотри, если вдруг тебе будет некуда пойти, мой сосед Брендон. «Уехал в казенный дом на пару лет». «Казенный дом?» «Ну, тюрьма». «А, в общем, я типа приглядываю за его халупой. Так что ты смотри, могу поселить там, два года все равно пустовать будет. А в аренду он не решился сдавать, тут живут те еще типы». «Понимаю, я учту», — кивнула девушка и, проверив сумочку, направилась к выходу а районы, правда, жуткие. Все пялились на нее, как будто раздевали глазами. Однако стоило выйти за сгнивший забор, как Элизабет тут же вернулась в нормальный город. Однако долго она ходить не смогла. Девушку с пушистыми розовыми волосами, да еще и европейской внешностью, дроны поймают без особых проблем. Два часа убегая от погони, она поняла, что лучше принять приглашение и пожить у брендона, который отчалил в казенный дом на два года. Так все и получилось. Элизабет стояла перед зеркалом возле пожелтевшего умывальника. Ларри был прав. Дроны легко замечают тех, кто не похож на остальных. Тяжко вздохнув, она взяла ножницы. Ее достояние — Апогеи ее красоты два пышных хвоста плавно опустились на пол. Возможно, Элизабет даже заплакала бы, но, увы, после всего произошедшего сентиментальность отошла на второй план. Кстати, Ларри помог найти ей менее заметную одежду, джинсы и кофту с капюшоном. Самое оно, чтобы можно было слиться с толпой. Первой задачей было выследить паршивца Маттицуки. Он куда-то свалил, и чтобы понять, где сейчас его обитель, придется дежурить возле главных врат Академии, спрятаться в кустах и внимательно следить. Или лучше взять машину и, притворившись сломанной, ждать на выезде. Точно. Но для машины нужны деньги. Хотя Ларри мог знать, где можно было обзавестись временными колесами». Выйдя из халупы, она подошла к соседнему дому и постучала трижды. Так он ее просил, ибо занимался не совсем законными делишками. У него даже ружье над дверью висело. Странный тип. — Элизабет! Рад видеть! — открыв дверь, обрадовался Ларри. — Заходи! Что-то случилось! — Я на пять секунд. Мне нужна машина. На время. Не знаешь, где можно взять... Девушка прошла в дом и сняла капюшон. «Вау! Твои волосы!» Ларри удивленно смотрел на гостью. «Ага. Так что с машиной?» «Так, парень призадумался. Давай я сделаю пару звонков, мои клиенты, есть один в автобизнесе. Не уверен, что даст тебе что-то хорошее, а мне просто нужна машина, без излишеств». «Ладно, понял». Ларри кивнул и подошел к стационарному телефону. «Знаешь...» «У нас тут типа своя тусовка черных есть, так что ты не пугайся». «Хорошо». Ле, Том, привет, это Ларри. Слушай, моей подруге нужны колеса». «Насколько?» — парень приложил ладонь к трубке и вопросительно взглянул на девушку. «Пару дней», — ответила та. «На пару дней». «Ага, в счет товара, все дела». «Воу, супер, хорошо, я скажу ей, чтобы она подошла. Спасибо, брат». Пока Ларри положил трубку и взглянул на Элизабет. «Ну вот и все. Сейчас нарисую тебе схему, как пройти. Только постарайся не разбить. В Токио даже подержанное ведро стоит столько, что мне потом будет не расплатиться». «Спасибо». Элизабет попыталась улыбнуться. Ей редко кто помогал. Однако, увидев ступор Ларри, она поняла, что у нее опять ничего не получилось. «Твоя улыбка просто...» «Божественно!» — сглотнув, с ужасом ответил парень и принялся рисовать. «Э, «Это не так далеко отсюда. Правда, придется пройти через центр. Вот тут. Ага. Главное, не снимай капюшон. Пускай волосы стали короткими, но дроном на это плевать. Они могут сканировать лица. А раз ты вляпалась, то по-любому у них уже есть твоя моська. Так, вот!» — Ларри протянул Элизабет помятый листок. «Спасибо. Не думала, что наркодилеры умеют кому-то помогать». «Ну, не такой уж я и наркодилер. Кашку варю, травку сушу, да антиквариатом приторговываю. Ничего запредельного. Но на жизнь хватает. Да и к тому же все мы люди. Окажись, я в дерьме. Уверен, что ты бы на моем месте поступила точно так же», — с улыбкой ответил парень. «Ага». На самом деле, Элизабет, скорее всего, даже не обратила бы внимания. В лучшем случае, отрезала бы ему голову. Но к чему такие подробности? Парень искренне хотел помочь. Почему бы и не воспользоваться? Взяв бумажку, девушка направилась в город. Однако не успела она пройти и половины пути, как почувствовала этот мерзкий запах псины. Сердце бешено заколотилось. «Откуда здесь, борзая?» «Да и... они же все мертвые!» Элизабет начала принюхиваться, пытаясь различить, от кого же идет аромат. Но народу в толпе было слишком много, и ошибки быть не может. Точно мерзкая шавка! «Это плохо! Очень плохо!»